Глава восемнадцатая Шельфовый ледник Милна представляет собой самую обширную ледовую поверхность Северного полушария. Расположенный выше 80-й параллели на северном побережье Арктического острова Элсмир, Этот кусок льда насчитывает 4 километра в ширину, толщина же его более 300 футов. Когда Рэйчел забралась в кабину снегохода, она по достоинству оценила тёплую куртку и рукавицы, которые ожидали её на сиденье Весьма, кстати, оказалась и работавшая в кабине печка. Снаружи на ледовой взлётной полосе вновь взревели двигатели F-14, самолёт разгонялся. Рэйчел с тревогой посмотрела ему вслед. «Он что, улетает?» Ее новый провожатый уселся на водительское место и кивнул. «Здесь могут находиться исключительно научные сотрудники и команда непосредственной поддержки НАСА». Самолет взмыл в темное небо, и Рэчел почувствовал себя так, словно ее оставили на необитаемом острове. «Мы с вами поедем на снегоходе», — успокоил ее сопровождающий, администратор уже ждет вас». Рэчилл взглянула на простиравшуюся впереди серебристую ледовую дорогу и постаралась представить, какого черта здесь делает администратор НАСА. «Держитесь!» — скомандовал водитель, нажимая на какие-то рычаги. Со скрипом и рычанием машина развернулась на 90 градусов, словно тяжелый танк. рэчел взглянула на крутой склон и в очередной раз испугалась. «Не собирается же он!» «Рок-н-ролл!» Водитель сдвинул рычаг и, набирая скорость, машина направилась прямиком к склону. Рэчел негромко вскрикнула и ухватилась за поручень. Удивительная машина врезалась в стену. Шипованные гусеницы вгрызлись в лед, и они поползли вверх по склону. Рэчел не сомневалась, что с минуты на минуту машина перевернется. Однако, как ни странно, кабина сохраняла горизонтальное положение на протяжении всего восхождения. Когда гигантский паук оказался на вершине горы, водитель повернулся и с улыбкой взглянул на побелевшую от ужаса пассажирку. недурно правда? Принцип мы позаимствовали у марсохода. Работает безотказно». Рэчел слабо кивнула. «Здорово!» С вершины ледяного вала она окинула взглядом немыслимый пейзаж. Невдалеке возвышались еще одна гряда, а за ней волнообразный рельеф переходил в плоскость. Слегка наклонное, сияющее белизной пространство. Залитая лунным светом, равнина уходила вдаль, сужаясь и змеёй извиваясь между гор. Ледник Милна. Водитель показал на горы. Начинается вон там и спускается в эту широкую низину, где мы с вами находимся. Он снова включил двигатель. И Рэйчел пришлось опять покрепче ухватиться за поручень. Теперь машина набирала скорость, спускаясь со склона. Внизу они пересекли еще одну ледяную реку и взобрались на вторую снежную гряду. Быстро спустившись с другой стороны, выбрались на гладкую поверхность и начали пробираться через ледник. Далеко еще. Рэчел не видела вокруг ничего, кроме льда. Примерно две мили. Рэчел подумала, что это очень далеко, Ветер безжалостно бил по кабине, словно стараясь перевернуть снегоход. «Ветер дует сверху!» — прокричал водитель. «Постарайтесь привыкнуть к нему!» Он объяснил, что для здешних мест это обычное явление — ветер, дующий с гор вниз по направлению к морю. Холодный воздух словно стекал по ледяной поверхности гор, подобно стремительной реке. «Это единственное место на земле, смеясь», — добавил водитель, — «где и ад мог бы замерзнуть». Через несколько минут Рэйчел сумела рассмотреть вдалеке смутные очертания. из льда поднимался огромный белый купол. Рэйчел протерла глаза. «Что это может быть? Большой эскимос, верно?» — шутливо поинтересовался водитель. Рэйчел гадала, что за зрелище предстоит перед ее глазами. Все сооружение выглядело уменьшенной копией космодрома в Хьюстоне. НАСА построил эту штуковину недели полторы назад, пояснил провожатый. Материал называется «Очень мудрёно». Очень мудрёно. Плексиполисарбат. Эта штука надувается в несколько приёмов. Нужно надуть составные части, потом соединить их в одно целое, прикрепить всё ко льду тросами и готово. Выглядит словно огромная палатка, но на самом деле это разработанный НАСА-образец из нескольких сегментов искусственной среды обитания, которые мы надеемся использовать когда-нибудь на Марсе. Называем мы его хабисфера. Хабисфера? Да, понимаете почему? Это же не натуральная сфера, а хабисфера. Рэчел улыбнулась в шутки и принялась интересом рассматривать странное здание. «А поскольку нас еще не добралось до Марса, то парни, подобные вам, решили использовать ее здесь в качестве большого дома». Водитель рассмеялся. «Ну, честно говоря, лично я предпочел бы Таити, но не все зависит от моих желаний». Рэйчелл продолжал изучать сооружение. Прозрачным контуром оно выделялось на фоне темного неба. Снегоход приблизился к куполу и остановился у маленькой боковой двери, которая как раз начала открываться. На снег легла полоска электрического света, появилась человеческая фигура. Это был крупный, высокий мужчина в толстом шерстяном свитере, который еще больше увеличивал его габариты, делая похожим на огромного медведя. Мужчина шагнул к снегоходу. Рэчел ни на минуту не усомнилась, что, наконец, видит перед собой администратора НАСА Лоуренса экстрама Водитель ободряюще улыбнулся ей. «Пусть его габариты вас не пугают. На самом деле он котенок». Рэчел подумала, что вернее всего было бы назвать его «тигром». Она прекрасно знала о репутации Экстрема. Он мог моментально откусить голову любому, кто становился на пути его мечты. Гостья спустилась из кабины на землю, от порывов ветра, едва сдерживаясь на ногах. Собравшись духом, поплотнее запахнула куртку и направилась к куполу. Администратор НАСА встретил ее на полпути, дружески протягивая огромную лапу в кожаные рукавицы. — Мисс Секстон, приветствую вас, спасибо, что приехали. Рэчел неуверенно кивнула и в ответ прокричала, стараясь переселить рев ветра. — Честно говоря, сэр, совсем не уверена, что у меня был выбор. В тысячи метров вверх по леднику Дельта-1 внимательно наблюдал в инфракрасный бинокль, как администратор НАСА повел Рэйчел Секстон в купол.